Путь к вожделенным алкогольным напиткам неминуемо лежал через импровизированный курительный салон. Так что у возвернувшегося на борт корабля Купцова не оставалось ни единого шанса проскользнуть в банкетный зал незамеченным. «О, Ленька, где тебя черти носят?» Наскочил на приятеля Петрухин и бесцеремонно потянул его в сторону кожаных вип-кресел, вальяжно расположившись в которых дымили гаванами брюнетт, Амельчук и, будь он неладен, Пономаренко. К ночи резко похолодало, однако окна в салоне были по-прежнему распахнуты. В противном случае находиться в всем невеликом помещении без противогаза было бы весьма затруднительно. Господа, а вот и он, наш блудный магистральный сын. Здравствуй, Леонид Николаевич, рад тебя видеть, дорогой, радушно приветствовал Купцова депутат. «Взаимно, Евгений Богданович!» «Сигару?» «Нет, нет, благодарю. Я недавно снова бросил. Вернее, правильнее будет сказать, приостановил. Молодец. А вот я все никак не могу себя заставить». «А с Никитой Федоровичем, я так понимаю, вы знакомы?» Вклиниваясь в обмен любезностями, про формы радио уточнил брюнет. «Так точно», – хмуро подтвердил Леонид. «Не просто знакомы». Внёс поправку полковник. Я, можно сказать, самолично выпистывал этого профессионала следствие. Равно как самолично уволил. Не без провокационного умысла, напомнил Дмитрий. Ну так уж, извиняйте, хлопцы. Развёл руками Пономаренко. В данном случае я был бессилен что-либо сделать. Это ж надо додуматься. Ломать дверь и врываться с самочинным обыском в адрес судьи а я, между прочим, не на блины к ней врывался. Да какая разница, заради чего? Закон есть закон. Я тебе, Леонид Николаевич, больше скажу. Хорошо еще, что малой кровью одним увольнением тогда обошлось. А ведь вполне могло и до уголовного дела дойти. Даже так удивился мельчук Он был не в курсе милицейских злоключений Купцова и до сей поры пребывал в полной уверенности, что в команду брюнета бывший следак попал манимы исключительно длинным, не рублем, но баксом. «Именно», – подтвердил Пономаренко. «Мне тогда из Москвы очень серьезные люди звонили, намекали, давили, жаждали крови показательного процесса». «То есть я вам, господин полковник, еще и спасибо сказать должен?» – ощетинился купцов. «Не помешало бы. Вот уж дудки». «А давай я за место него скажу», – гостя на правах хозяина страсти, – предложил брюнет. «Спасибо тебе, Никита Федорович, за столь ценного кадра. Ежели что-то подобное в обозримом будущем ты из своего ведомства выбрасывать станешь, не сочти за труд, набери меня, с удовольствием подберу». «Это вряд ли», – самодовольно усмехнулся Петрухин. «Откуда ему взяться подобному-то? Мы с Ленькой люди из раннего времени» эксклюзивные, можно сказать, экземпляры. В нынешних органах таких уже не делают. Правда, Николаевич, не ни подтвердить, не опровергнуть последний тезис купцов не успел. Заглушая доносящуюся из зала живую музыку, где-то совсем рядом с ценителями сигар, раздался заставивший всех присутствующих вздрогнуть столь же живой, нарастающий грохот мотора и через открытые корабельные окна с перехлёстом обрушилась речная волна. Следом в салон влетел невеликий, размером с ладонь, плоский серебристого цвета предмет. Он шлёпнулся аккурат посредь столика с напитками, и вдогонку заводными брызгами по салону разлетелись брызги стекла. «Это ещё что за хрень?» – инстинктивно пригнувшись, выругался Петрухин. «Витя!» «Сей перфоманс входит в программу нашего шоу или как?» «Какой там в жопу перфоманс?» «Влад!» – истошно заорал Голубков. Так уж получилось, что его, единственного из присутствующих, окатило студеной Невской водичкой буквально с ног до головы. «Какого черта здесь происходит?» Телохранитель брюнета метнулся к окнам, по пояс высунулся наружу и всмотрелся в речной полумрак. А там, метрах в 30 ниже по течению, заложив эффектный вираж, выходила на обратное глиссирование парочка на гидроцикле. «Виктор Альбертович, это... это аквабайкеры резвятся?» «Херрайкеры!» иван Иванович!» – окликнул брюнет начальника своей СБ, который в данный момент пьяно клевал носом в бархате кресла. «Настал твой звездный час. Расцупонивай барсетку и прострели мотор нахер!» да вы чего переполошился слуга закона пономаренко не вздумайте еще ненароком людей зацепите да мне насрать не унимался опущенный юбиляр посмотри что эти уроды с моим костюмом сотворили в ответ на сей призыв комаров от чего-то сбледнул лицом и втянув голову в плечи виновато промямлил а я я сегодня того не при оружии праздник ведь все дела ну вот. В кои-то веки предоставилась возможность опробовать наградной маузер и, на тебе, не при оружии безупречный наш. Тьфу! Здесь следует пояснить, что при выходе на выслуженный, а точнее будет сказать высиженный, милицейский пансион, полковник Комаров, пользуясь разветвленными связями в руководстве главка, выпросил себе на дембель поистине царский подарок – служебный ПМ. Разумеется, без патронов, но вполне себе боевой. На рукоятку Коева для пущего эффекта была привинчена табличка с каллиграфическим текстом «Безупречное оружие безупречному служаке». С тех пор сей предмет фетиша Иван Иванович постоянно таскал с собой. Причем, вопреки всем наставлениям и инструкциям, не в кобуре, которую при его комплекции нахлобучивать крайне хлопотно, а в барсетке. Зачем таскал? А шут его знает. Быть может, то был и один из его фрейдийских комплексов. Не секрет, что один и тот же мужчина без оружия может выглядеть как тютя и размазня. А да, ему в руки ствол, и он уже ощущает себя героем. Словом, такой вот искусственный заменитель комаровского фалоса, давно служившего свое по причине неумеренного пьянства и каждодневных стрессов, вызванных тяготами несения штабной милицейской службы. Тем временем, стартовавший в обратном направлении гидроцикл, почти впритык пронесся вдоль ресторанного борта, и в курительный салон влетел очередной подарочек, на сей раз угодив примехонько в висевшей на стене эстамп. Эстамп, понятное дело, гикнулся, а буквально через пару секунд подарочек номер два издал оглушительный хлопок, и из него густо повалил белый, густо концентрированный удушливый дым. «Аэрозоль!» – сообразив первым, завопил Дмитрий. «Лица! Морды тряпками, одежды закрываем! Все! Быстро!» Далее, как нетрудно предположить, началось форменное безумие. Кое описать словами нельзя, разве только смоделировать и испытать на себе, либо на других любителях экстрима. Попробуйте при случае рвануть в помещении площадью в 15 квадратных метров в присутствии не менее полутора же десятка человек, Ручную безосколочную гранату с объемом аэрозольного, вызывающего сильнейшее раздражение слизистой, облако в 50 кубических метров. Незабываемые ощущения гарантируем на всю оставшуюся жизнь. Более того, если таковых по каким-то причинам не получите, мы самолично готовы вернуть затраченные на покупку гранаты деньги. А пока добро пожаловать в магистральный парк развлечений и аттракционов на воде. К вашим услугам феерическое три в одном – слезы, удушья и паника. К слову, единственным положительным моментом во всей этой печальной истории стало постфактум осознание сотни нынешних пассажиров океана бесспорной правоты российского Минздрава. Оказывается, курить и в самом деле вредно для здоровья. «Павел Тимофеевич, я это...» «Да все получилось офигенно!» Я так ржал... Да нет, просто они там натурально, как крысы с корабля. Пищали, визжали. Одну бабу так вообще в него столкнули. Ага. Обратно? Нет, выходные еще здесь потусуюсь. Да так, есть кое-какие делишки. Ага, у нее? В гостинице дорого, да и вообще. Само собой, у меня эта трубка всегда включена, а основную симку я пока отключил. Да, само собой, обязательно выпью. Спасибо. «До свидания». Завершив доклад, Гордей сбросил звонок и сунул трубу в карман. Настроение у него сейчас было вовсе не таким радужным, каковое он старательно изображал в телефонном разговоре. «Да что там, хреновое было настроение!» Ибо менее часа назад идиота Гордей свалял знатного. И чем теперь это все дело обернется, одному черту известно. Черту известно, а вот Павлу Тимофеевичу знать пока не обязательно. Да, еще одно. Бухать сейчас Кириллу совсем не хотелось. Даже невзирая на наличие отстаивающегося в Каткином холодильнике, поджидающего как раз этой самой минуты запотевшего пузыря благородного Джонни Уокер, Blue Label, которую Павел Тимофеевич вручил ему перед отъездом в Питер с напутствием непременно распить, но после успешного завершения мероприятия. Глава 2. Санкт-Петербург. 1 октября. Суббота. Можно сказать, что я Яне Викторовне Осеевой вчера исключительно повезло. Причем дважды. Во-первых, очень вовремя на проспекте нарисовался по-настоящему толковый случайный прохожий, который, в отличие от впавших в панику зевак, очевидцев, единственный не растерялся и сразу вызвал скорую. И пока та добиралась до места, сумел оказать пострадавшей, пускай минимальную, но грамотную и своевременную, первую помощь. А во-вторых, ее, пребывающую в шоке и беспамятстве, а потому лишенную возможности размахивать перед носом медицинской бригады золотым полисом ДМС и магистральными визитками, повезли в ближайшую дежурную профильную клинику. Хвала богам! военно-полевую хирургию знаменитой военно-медицинской академии. Полученные осеевые травмы оказались достаточно серьезными. Закрытый, со смещением оскольчатый перелом левой голени. Открытый, со смещением перелом правого плеча. Плюс, понятное дело, сотрясение мозга. Ну, да не менее серьезными дядьками оказались дежурившие этой ночью военные хирурги в тесном обществе которых Яна Викторовна провела в операционной практически всю ночь, от заката до рассвета. О глубочайшем профессионализме людей в белых халатах и при зеленых погонах исчерпывающе свидетельствует хотя бы тот факт, что уже в 8 утра юрисконсульт магистрали самостоятельно проснулась с более-менее ясной и адекватной, насколько в подобном состоянии это вообще возможно, головой. А всего час спустя ее уже перевозили из реанимации в общую палату. «Вы даже не представляете, милочка, как вам повезло», восторженно поведала Яне, толкающая каталку сестра. «Да уж, везение что надо». Умудрилась и в подобной ситуации сторгнуть из себя сарказм Асеева. «Нет-нет. Простите, милочка, я не в этом смысле». «А в каком? Этой ночью у нас дежурили...» Сам Бондаренко и сам Ильин. Редчайшее совпадение, представляете? Не очень. Да это и не важно. Главное, что после их операции не нужно дожидаться свадьбы. Все заживет гораздо раньше. Значит, и тут не подфартило. Криво улыбнулась Яна и пояснила. Это я про свадьбу. А вы что, неужто не замужем? Нет. Сейчас нет. Обалдеть. Оскорбившаяся за мужской пол медсестра даже притормозила секундно. Такая красотка и... Ничего, милочка, все у вас впереди. да это бог. Ох, за обычного не знаю, не скажу. Но вот, если есть на земле бог медицинский, то он минимум двулик. В лице полковника медицинской службы Ильина и капитана Бондаренко. Вот так, с молитвами во здравие доселе неведанных ей медицинских богов, Яна Викторовна добралась до палаты, которая, в отличие от лечащих врачей-небожителей, оказалась вполне себе земной, четырехместной и без особых удобств. Впрочем, осеевой в нынешнем ее состоянии было не до удобств, потому едва лишь ее сгрузили на койку и надлежащим образом зафиксировали, Она почти мгновенно забылась сном.